Операция КОП номер один. Они собрались на второй даче генерала Коржанова, расположенной за Балашихой, в густом сосново-еловом лесу. Восемь молодых парней не старше 30 лет, восемь мастеров боевых искусств, прошедших суровые школы реального рукопашного боя, испытанные в боевых условиях в Абхазии, в Чечне, в Дагестане. Четверо из них знали друг друга по службе в контрразведке. Будучи перехватчиками, специалистами по задержанию преступников, еще двое были знакомы как инструкторы в спецвойсках, и руководители школ Русбоя и Кунг Фу в системе Российской Ассоциации боевых искусств Максим Мусов и Дмитрий Лысцов. Поскольку команда не мыслилась военной, хотя все получили звания, даже те, кто их с роду не имел, нужды жить всем вместе на казарменном положении не было. И каждый мог до сигнала сбора заниматься чем хотел. Зато после сигнала жизнь каждого принадлежала только командиру отряда. Никаких уважительных причин отказа от работы не могло быть, кроме смерти. Так сказал генерал Коржанов на первом сборе команды, добавив, что смысл работы – уничтожение любых препятствий на пути к демократическому развитию государства. Намек был прозрачный, и все поняли его как надо. «И последнее», – сказал одетый в тренировочный костюм генерал, похожий на «Мирного дачника». Степень секретности работы отряда КОП – 4.0. Любая утечка информации о принадлежности к КОП будет караться незамедлительно. С летальным исходом в итоге. Остальное доскажет ваш командир, полковник Каледин. Полковник был приземист, могуч, телом, рыжеволос, носил белую кепку и напоминал капитан в отставке. С виду неторопливый и обстоятельный, он мог легко справиться с тремя-четырьмя вооруженными бандитами. Стрелял безошибочно на звук из любого оружия а по физическим кондициям не уступал профессиональному футболисту. До появления в КОП он работал в антитеррористической бригаде службы внешней разведки, но был ранен и списан из оперативников в группу обеспечения в той же бригаде. Он вышел из-под яблони, под которой сидели на траве будущие бойцы КОП, и встал перед ними, широко расставив ноги с руками, спрятанными за спиной. Есть несколько заповедей, выполнять которые следует неукоснительно – Первое. Вопросы задавать только во время подготовки. Во время выполнения задания вы должны действовать точно по разработанной схеме. Второе. Если я передам сигнал «отбой», операция отменяется, даже если ваш палец уже надавил на спусковой крючок. Третья заповедь. Каждый раз перед операцией вы обязаны пройти психологическое тестирование. «Зачем?» – поинтересовался жующий стебель щавеля Сергей Лямин, бывший спецназовец Руслана. «Во избежании проколов». Вы все знаете, что любого человека можно запрограммировать, сделать зомби с помощью гипноиндуктора УДАВ. «Глушака, что ли?» – проворчал сосед Усова. «Вы что же, не доверяете нам?» «Эта процедура касается и меня», – взглянул на него прозрачными глазами Каледин. «Риск нежелательных последствий должен быть сведен к нулю. Конкретные возражения есть?» Возражения не последовало. «Тогда слушайте расписание на сегодня. Знакомство со спецтехникой, которой нам придется пользоваться». Обучение работе на персональном компьютере с программой Combat 2 Тренажеры. Спортзал, где вы продемонстрируете мне свое мастерство и специальное стрельбище. Инструктор по спецтехнике среди вас. Это Тимир Жанбалатов. Сухой и жилистый с неподвижным лицом казах, сидевший впереди Усова, привстал и, оглядев всех, снова сел. Инструктор по компьютерам тоже среди вас. Это Эрнст Марини. Здоровяк с бритым затылком поднял руку, не оглянувшись. «Теперь я познакомлю вас друг с другом. И вперед!» Полковник по памяти зачитал список отряда КОП. «Вопросы есть?» «Если степень секретности нашей группы и будущей деятельности столь высока», подал голос Лямин, «то почему же мы так свободно разговариваем об этом в саду, где нас можно подслушать за километр?» «Меры предосторожности приняты», сухо ответил Каледин. «В этом вы еще убедитесь. Потому что с подобными устройствами придется работать и нам». В течение дня бойцы КОП выполняли программу обучения, предложенную командиром. Со спецтехникой проблем не возникло. Почти все свободно владели оружием, огнестрельным и холодным. Знали принципы работы глушака и болевика, генератора боли, а также ультразвуковых и лазерных сканеров, радаров, подслушивающих и пеленгирующих устройств, глушителей звука, насадок, шумоподавителей и защитно-активных шлемов, с помощью которых можно было видеть в темноте и наводить оружие на цель. Труднее оказалось освоить компьютер. Компьютерные системы анализа военной ситуации «Комбат-1» были внедрены в Министерстве обороны спустя год после провала войны в Чечне. Затем были сконструированы системы «Комбат-2», способные учитывать специфику действий групп специального назначения в операциях типа «Заложники». С учетом печального опыта отдельных соединений российских войск в Буденновске, Серноводске, селе Первомайском. В последнем, как известно, особенно ярко проявилась бездарность генералов, командующих элитными подразделениями при отсутствии взаимодействия частей. Комбат-2 могла разрабатывать игровые ситуации по сложности, не уступающие настоящим боевым, давать рекомендации во время реальных событий и прогнозировать последствия тех или иных действий. Как такая программа попала в руки Коржанова, знал только он сам, Дарыков, приложивший к этому кое-какие из своих дарований. День закончился своеобразным «Кумите». Бойцы КОП показывали свое умение мастеров боя в обоюдных схватках, но с ограничением по системе «Ури Кумиго свободный спарринг с запрещением ударов в глаза, горло, пах, голени и без добивания. «Кумите» не выиграл никто, пары менялись произвольно, и Каледин останавливал бой, когда видел, что кто-то заводится. Сам он в схватках не участвовал, только продемонстрировал удар, раскрытый ладонью по кирпичу, который от удара рассыпался в порошок. На следующий день Тимир Жанбалатов ознакомил бойцов коп, которые сразу же стали называть себя копами, с робкомплектом, сверхсовременным боевым костюмом для спецподразделений типа «Альфа» и «Руслан». Костюм состоял из легкого и прочного комбинезона, армированного кевларовыми нитями и выдерживающего удар ножом или штыком, Шлемы-каски из прочнейшего пластика с вмонтированными в него микрофоном, наушниками, сектором прицеливания с плавающим визиром, инфраочками и устройством ориентировки на местности. Ранса СНЗ и компьютером, который обслуживал специальный прибор для отслеживания обстановки и анализа воздуха на предмет химического, газового или радиационного загрязнения. Этот же прибор помогал отличать своих от чужих, а также следить за противником и передавать информацию командиру группы для управления. В комплект входило и оружие – отечественный, так называемый, комплекс-пистолет для выживания КП-95, состоящий из ножа Оборотень-3, мачете Тайга и пистолета Вепрь. Комплекс имел беспроводную связь со шлемом, из него можно было вести огонь в темноте и из-за угла, не рискуя попасть под огонь противника. Жанбалатов надел роб-комплект и продемонстрировал стрельбу из Вепря, имеющего совмещенные стволы. Гладкий, для стрельбы боеприпасами 32-го калибра, и нарезной, подусиленный патрон калибра 9 мм. Емкость магазина пистолета 30 патронов, позволяла при меткой стрельбе отбиться от взвода солдат, а стрелял Жанбалатов как бог. Вечером отряд получил первое задание и детально проработал его на компьютере так, чтобы каждый уяснил цель операции и свою роль в ней. Южный муниципальный морг столицы располагался недалеко от метро «Калужская» на территории 41-й больницы, принадлежащей Центру экспериментальной хирургии. Представлял он собой двухэтажное здание, построенное специально для хранения трупов, и оборудование имел новейшее, поставленное американскими фирмами, собаку съевшими на подобной технике. Обслуживался морг бригадой из 8 человек во главе с комендантом, люди одновременно выполняли и роль сторожей, дежури подвое сутками. Поздним вечером 24 мая у главного входа в здание морга остановилась машина реанимации с белыми матовыми стеклами. Шофер в надвинутый на лоб кепки посигналил, когда двое санитаров в белых халатах выкатывали тележку с лежащим на ней под простыней телом.